Степан негодующе фыркнул и демонстративно скрестил руки на груди. Целуются. Тьфу! Ей на голову скоро мешок наденут, а она целуется. Он сделал слабую попытку разозлиться на младшую Шурыгину, но не получилось. Увы, не получилось. И как тут получится, когда обстоятельства меняются на глазах, когда поясница затекла, а ноги зудят, точно вновь вернулась детская аллергия на апельсины и сладкое. «Я устал!» — жалобно выдал Степан, плаксиво морщась. «И она не одна, видишь? ни одна. Мы так не договаривались. Этот гусь выше меня в два раза». «Плевать», — похлопывая по рулю, обмотанному синей изолентой, ответил Павел. «Не всегда же он будет рядом. Не дураки же мы, чтобы лезть на рожон. Целый день ходим за ней по пятам. То на автобусе, то на метро, то на этом Тарантасе. То я звоню тебе, то ты звонишь мне. Сил больше нет. Где ты взял эту развалюху?» Степан недовольно оглядел потрепанный салон копейки. «Угнал?» «Нет, не отвечай, я не хочу знать. Здесь пахнет, ужасно пахнет. Трупами!» Павел закинул голову назад и громко захохотал. «Да, кажется, скучно со Степаном не будет». «Какими еще трупами?» — хмыкнул он, успокоившись. «Машина моя. Я ее пять лет назад в карты выиграл. Может, у тебя еще и проблема с обонянием?» Но Степан обиженно отвернулся и отвечать не стал. Пахло действительно отвратительно». Ну не трупами, а чем-то вроде гнилого лука и забродившего компота. Эх, а как пахло на кухне у Раиса Антоновны! Он расстроенно вздохнул и вновь посмотрел в сторону объекта слежки. Екатерина Шурыгина, улыбаясь до ушей, стояла около двери подъезда и прощально махала рукой приятелю. «Пока-пока, милый!» – прокомментировал Павел. «И что ей дома не сидится?» – буркнул Степан.